Глава 30. В действительности мой план включал в себя еще одну важную часть, о которой моим товарищам знать было абсолютно незачем. Я планировал активное вмешательство себя любимого в режим управления доварарами. Раз уже я это могу делать, то почему бы не использовать, если еще могу делать? Вся сила тварей, которые появились только сейчас, в наличии грамотного управления. Без него они просто станут тупыми животными. Организованность – то, что позволяет им сейчас побеждать людей, проламывать нашу защиту. А значит, что? Правильно, нужно нарушить систему управления. Самый простой способ – это саботирование приказов. Нужно запутать противника а затем нужно уничтожить твари контролеров. Вот это уже окончательно поставит жирную точку в нашем противостоянии. Только сейчас сделать это довольно сложно. Попробуй еще найди контролеров, а если найдешь, еще нужно умудриться их убить. Рой учел свои прошлые ошибки, я уверен, и теперь контролеры защищены куда лучше, чем прежде. И уж точно теперь контролеры лично не полезут в драку, как было на Клауствице или там, на нижних уровнях базы. На данный момент мне были известны три типа контролеров. Матки, бывшие люди и танк, типа того, что встретился мне на базе. Последний малоэффективен в силу размеров и медлительности, а значит уязвим. Матка, Другое дело. Это основа роя, и в силу того, что до сих пор мне они не встретились, думается, что рой на этой планете иной, нежели тот, что был на Клауствице. Все нити, все мои ощущения Деварара подсказывали, что матка здесь только одна. И не матка уже, а королева скорее. Ну и, наконец, гибриды-командиры. Иногда вместо них продвинутые жнецы. Где гибриды, я без понятия, а вот жнецы. такие сержанты армии Довораров, не только командующие рядовыми бойцами, но и сражающиеся сами. Они адаптированы для боя, здоровые, сильные, ловкие. Но в иерархии именно их команды находятся на самом низком уровне, именно их приказы я с легкостью могу перебить. Если переводить на понятный человеческий язык, они, как я уже сказал, сержанты, ну а я уже офицер, и мои приказы приоритетнее. Так что начнем носить хаос. А затем, когда до сержантов дойдет, что их приказы саботируются, не выполняются, они должны будут вылезти, попытаться исправить ситуацию так сказать, из командного режима, перейдут в боевой. И на этом моменте их и нужно подловить, выбить. Не будет сержантов иерархия, связь между деворарами начнет сыпаться, чего мне, собственно, и надо. Пока мы движемся, занимая свое место в охранном построении, я старательно пытался поймать волну, как тогда, когда мы бежали по подземелью. И, кажется, мне это удалось. Сначала вокруг всех живых появились все такие ореолы, причем разных цветов. Вокруг окружающих меня людей они были одного цвета, у безоружных гражданских другого. Интересно, почему? Что обозначает цвет? Степень опасности? Первичная цель? Ну а вокруг самих тварей? Это даже цветом назвать нельзя, скорее уж подсветкой. Но это не важно, мне вообще-то надо кое-что другое. Я пытался обнаружить каналы управления, ретрансляторы, источники этих сигналов, хоть что-то, что позволило бы мне вмешаться в работу этой импровизированной системы связи и наделать проблем но ничего такого я или не вижу или же просто не могу обнаружить хорошо тогда надо попытаться повторить штуку с дезориентацией как я тогда это сделал заорал кажется нет сейчас так не выйдет знаю что просто ор не поможет так что же еще тогда было я был Зол, точно. Я был неимоверно зол, и эту злость выплеснул тогда наружу. Через крик. Сейчас орать не обязательно. Надо вновь выпустить злость, но ментальную волну пустив, что ли. Благо разозлиться для меня несложно. Я и так в ярости пребываю, потому что все планы пошли коту под хвост, а еще и гражданские тупят. И «Этот чертов Фаллоу! Ох, как же он меня бесит!» «О, вот оно!» «Я раскачал себя настолько, что прямо уже трясет от злости, и сам того не ожидая сумел таки увидеть ту самую линию контроля. Вот же она, и даже не одна!» тянутся откуда-то, светятся бордовым цветом и, собираясь в клубки, расходятся на мелкие, прозрачные. Идут к каждой твари. А я сейчас вашу сеть немного подправлю. Я представляю, как моя цветовая составляющая вырывается из меня не в виде нити, а в виде потока. И, черт подери, у меня получается. Я вижу, как захлестнуло багровым потоком все, и твари, и нити. Вижу, как они обрываются. Оборванные попытались зацепиться за мои, следующие за потоком, с помощью которых я пытался взять под контроль мелочевку. Но из этого ясное дело ничего не вышло. Я безжалостно их обрывал. Впрочем, с взятием под контроль Доворарова у меня тоже не выходило. То ли практики мало, то ли слишком их много. Я так увлекся с процессом, что не заметил, как меня накрыло. В глазах потемнело, рассудок помутился. Миг, и я лежу на полу. Из носа, ушей и глаз у меня сочится моментально сворачивающаяся кровь. Она уже не зеленая, но все же и не красная, как была в бункере. Эдкая. Бурая. А еще я заметил озадаченные лица окружающих, которые глядят на меня. Кто-то с испугом, кто-то со злобой. Плевать. Не трогают, не мешают. Уже хорошо. А дальше что-нибудь придумаю. В смысле, придумаю, как их успокоить. А в рядах противника Замешательство. Сила, гнавшая их в самоубийственную атаку на пулеметы, исчезла. Новых команд не поступает, сами они не в состоянии решить, что делать. Но что точно не желают, так это просто так умирать. Поэтому почти все насекомоподобные твари резко принялись искать себе укрытие. Ну, правильно. Инстинкт самосохранения никто не отменял. Гуманоиды оказались, как ни странно, тупее. По крайней мере, большинство из них продолжили наступление, но далеко не все. Часть, смешав ряды ряды, топча расторопных сородичей, бегом отошла к руинам ближайших зданий и засела там, вяло огрызаясь огнем в ответ на нашу пальбу. Похоже, что даже твари одного типа имеют разный уровень интеллекта. Те, что потупее, продолжали выполнять ранее полученный приказ. Те, кто поумнее, отошли спрятались, ожидая сеанса связи с командованием. Ну, типа того. Нам же это все обеспечивало хороший шанс вырваться из руин и оторваться от преследователей. Я был абсолютно уверен, что противник быстро восстановит контроль, но пока этого не произошло, Нужно было выжать максимум из ситуации. «Бойцы, чего вы пялитесь на меня? Вроде сиська на лбу у меня не выросла еще». горкнул я. «На позиции, валите, твари, ну!» Да только никто не шевельнулся. Лишь один самый смелый заявил. «Сэр, у вас кровь. Она необычная. И что?» А то, что у меня рука стальная, тебя не смущает? Или то, что я могу швырнуть и тебя, и этот сраный джип, затем догнать и дать пинка, не смущает?» «Эх, сэр, но люди так не могут. Я похож на обычного человека, боец», — прошипел я, уставившись на него. «В том-то и дело, что...» «Много вы навоевали с этими тварями обычные люди? Много ли ты видел космодесантников без имплантов, боец?» «Ну, сэр, имплант — это одно, а тут... А тут новый тип имплантов, боец. Или тебе не нравится, как я надираю за тварем? «Никак нет, сэр, все нравится. Так какого черта ты тут со мной треплешься?» Думаешь, что я смогу их всех сам убить? Огонь по тварям, засранцы!» «Да, сэр, так точно, сэр!» «Так, на некоторое время я их отулёг от размышлений. Потом поймут, что про импланты, космодесов и прочее, что я наплел, тут, совершенно не вяжется. Но допрут они уже в спокойной обстановке, а там как-нибудь разберусь. Главное, чтобы сейчас они палили по тварям, а не по мне. Выглянул в оконный проем, я понял, что мы в голове колонны, и до ворот завода осталось всего ничего. И он всего-то в полусотни метров от нас, стоит мой вездеход, ощетинившись кучей стволов, сидящих в нем солдат. А С турелью вместо стоящего там крупника в сторону Девара смотрит что-то с массивным охлаждающим кожухом, подозрительно смахивающее на пехотный лазер. Офигеть, подарочки, оставил Ахмед. Интересно, роботов он успел выгрузить. Все же не так все планировалось. Не так. На что делать? Жизнь внесла свои коррективы. В этот миг раздается страшный грохот, и в центре города расцвел яркий цветок взрыва, а вслед за ним к небу свечкой ушла яркая точка. Похоже, араб жахнул из ГК своего кораблика, причем, судя по месту взрыва, метил не куда в здании администрации. «Молодец!» И мэра с его прихвостнями должен был положить, и ПВО погасил. А вот нам, при взлете, автоматические установки, стоящие на здании, могли бы создать массу проблем. Теперь не создадут. Что ж, стоит отдать должное. Контрабандисты, торговец оружием, оказался куда более честным, порядочным и полезным, чем я ожидал. Приятно так ошибаться в людях. Тем временем стрелок, сидящий за стационарным лазерником, Теперь я точно был уверен, что это именно лазерник. Нащупал цель прямо за нашими спинами. Он прямо-таки без остановки послал в нее несколько ярко-белых импульсов. Я, ведомый любопытством, обернулся. Куда он так садит? Оказывается, когда я переломал систему контроля Деварара, крупные жницы, решили взять все свои руки. Ну, или лапы. Один метров четырех длиной решил, что он неубиваемый или же у него просто отсутствовал инстинкт самосохранения. Эта тварь пыталась взять под контроль утерявшую ориентиры толпу Вараров вокруг себя, направить их на самую уязвимую цель, замыкающую колонну пеших беженцев. Более того, он еще решил возглавить эту орду. Однако лазерная турель поставила крест на всех его планах, просто сожгла жнеца всего несколькими импульсами. Первый попал в центр тела, пробив броню и заставив монстра выгнуться от боли, второй практически туда же, вот только нанес куда больше повреждений, ведь Хитин сняла первым попаданием но третий выстрел поставил жирную точку пробил насквозь голову и жарил ее содержимое те импульсы что прошли мимо позволили убедиться в том насколько страшное оружие лазерник да зря от него отмахивались за этими пушками будущее пусть они пока еще недоработаны, часто сбоят но их убойная мощь поражает Попадание в стену дома пробило ее насквозь, а плавило вместе попадание, внутри начался мощнейший пожар. Из здания раздался дикий виск сгорающих заживо двораров, а потом послышался хлопок. Видно, в доме имелось что-то огнеопасное и взрывчатое. Домик моментально сложился сам в себя, будто картонный, храня все, что было внутри в огненном вихре. И вихрь этот, нисколько не смущаясь, что дома уже нет, продолжал плясать на руинах. Начавшее было собираться в единую массу орда Деварара, вновь рассыпалось на отдельные особи, которые метались по сторонам, не в состоянии понять, что им дальше делать. Я словно бы накаркал, говоря о проблемах колонны. Последние машины сильно отстали, и этим не применула воспользоваться очередная группа «Скалопендер», до поры до времени скрывавшаяся где-то между домами и внутри домов. Они в свойственной девораром манере, прячась за препятствиями, протекая между ними, как вода, двинулись к хвосту колонны, и все, включая меня, просто не засекли их вовремя. Я обратил внимание уже в последний момент, когда что-то сделать было слишком поздно. Доворары, подойдя достаточно близко, резко кинулись вперед, расшвыряли гражданских и мгновенно перебили жалкий десяток бойцов в охранении. Далее уже, совершенно ничего не боясь, проклятые твари приступили к резне. Открыть огонь по противнику, когда тот находился в толпе гражданских, не решился никто. И я прекрасно понимаю бойцов. Ведь там, среди мельтешения быстрых хитиновых тел, сейчас находились их соседи, знакомые, приятели, подружки, коллеги и так далее. Любой выстрел мог зацепить людей. Вот только сантименты в этом случае были неуместны. Я прекрасно понимал, что люди там уже мертвы. Они обречены им уже не помочь. Но как объяснить это бойцам? Они как? Прикажу открыть огонь, меня же первым и прикончат. Но и оставлять доварарам столько еды, позволить людям мучаться, я не мог. Что ж, придется мне опять брать грех на душу. Вот только не все так просто. Я выскочил из машины, добрался до вездехода и запрыгнул в его кузов. Там у одного из бойцов я приметил то, что сейчас может, если не спасти ситуацию людей, то хотя бы избавить их от страданий. Рывком содрав с плеча растерявшегося бойца, потрепанный временем ФЛ-6 и бандельеру, полную зарядов для него, я спрыгнул на землю. Стрелять с такого расстояния, да еще и у раскачивающейся машине, нечего было и пытаться. Да и опять же, бойцы в кузове, увидев, что я делаю, могут психануть. А «Оно мне надо». Пользуясь преимуществом скорости, я в считанные секунды оказался в хвосте колонны и, резко затормозил присел на колено, выпустил первые шесть зарядов, не целясь веером. Взметнулись фонтаны зеленой и красной крови. Летящим в толпу флетчерным зарядом все равно кого рвать. Людей, монстров, животных. На такой дистанции шесть выстрелов создали самые настоящие коридоры метров пяти шириной и двадцати глубиной, в котором лежали кровавые ошметки. Перезарядка заняла буквально несколько секунд, ведь я все еще ускорен. Далее уже точечно выпускаю еще шесть зарядов. Точно видел, что из десяток тварей убила но, к сожалению, людей тоже. Оставшиеся монстры, кажется, поняли, что им грозит, так как к одной сплошной лавиной они отхлынули назад. Но не все. Часть спряталась где-то, кто за камнями, а кто вон за машинами. На их беду гражданская тачка никак не защитит от выстрела из флешки. Так что двое, укрытые корпусами седанов, которые владельцы просто бросились здесь, умирают мгновенно. Далее я вскакиваю и бросаюсь вперед. Оп. Те, что спрятались за камнями, теперь открыты для меня. Получите, распишитесь. И щетины кишки разметала на добрые три метра. Камень же, за которым они укрывались, весь был покрыт мерзкой склизкой массой. Такс. Уже кое-что. К моему удивлению, Доварары отступили, и часть людей таки смогла выжить. Стоят, хлопают глазами, не понимая, что происходит. «Радуйтесь, глупцы, и бегите!» «Перезарядка. Теперь бегом вперед!» «Люди шарахаются с моего пути, отпрыгивают в стороны». Несмотря на то, что я во все горло ору, приказывая им следовать за колонной, все стоят на месте. Ясно. Понятно. Они напуганы до да усрачки. Черт бы их побрал. Все мои чувства вопят, я буквально ощущаю растущее напряжение. и Еще несколько секунд, и на нас опять кинутся очухавшиеся и осмелевшие до Доворары. «Быстро, быстро, быстро! Вперед! Они сейчас снова вернутся! Вперед! Бросайте все тяжелое и бегом!» О, ну, наконец-то! Один из гражданских, молодая женщина с ребенком, поняла, что я ору. Ну, или до нее дошел смысл сказанного. Она схватила ребенка, девочку лет четырех, и со всех ног бросилась за удаляющимися машинами. Небольшой рюкзак, который женщина тащила в руках, остался на земле. Правильно. Молодец. В такой ситуации не до шмоток, Ноги бы унести. Дурной пример заразителен. Или же первая, бросившаяся на утек, стала сигналом для остальных? Как бы то ни было, теперь уже люди послушно кидают кучу баула в себе под ноги и устремляются бегом следом за колонной. У ворот завода уже замер вездеход, мимо него проезжают остальные машины-колонны. А на самом вездеходе бойцы разворачивают пушку. «Чего? На меня? Вот ведь идиоты!» «Нет, просто дебилы. Если я сочту нужным, они все умрут». Я заставил себя успокоиться. В конце концов, они видели зеленую, словно у двораров жижу, вытекающую из моих ран. Видели, на что я способен, и видели, как я палю по людям. На самом деле, по толпе стараясь цеплять двораров. Вот и решили... Ладно, пока не палят, ты это уже добрый знак. Так что спокойнее. Спокойнее. Есть. Головная машина колонны тем временем уже втягивается в ворота завода. Наконец-то. Вот уже вторая машина нырнула в хоздвор. Но хвосту до безопасной зоны еще далеко. Я бегу сбоку слева, постоянно оглядываясь. Пока еще ничего не увидел, но ощущаю нечто, и это нечто стремительно приближается. Что это? Королева или кто-то к ней приближенный? Очередной гуманоид? Или чего похуже? Теперь уже я слышу отголоски его приближения в собственной голове. Легкая пульсация, шум превратились впрямо-таки на бад. Вот же черт, как же не хочется сейчас устраивать сражение с боссом. А в том, что к нам ползет именно босс, я не сомневаюсь. Ну же, боже, пускай уже колонна зайдет в город. Пускай сражение с какой-то страшной тварью случится не сейчас. — Ну, не хочу я. Устал уже. Смертельно устал.